Глава 25. Когда я оказался у монастыря, здесь уже шла настоящая война. Муровцы зажали к его ограде с полдесятка граждан явно уголовной внешности, которые не стали сдаваться и потому яростно отстреливались, засев за грудой бочек. Я присоседился возле совсем еще молодого паренька. Про таких говорят еще молоко на губах не обсохло. «Привет!» Он бросил на меня подозрительный взгляд, Потом, видимо, вспомнил, что видел меня на инструктаже в муре, кивнул, здороваясь, и продолжил полить своего револьвера. Неподалеку от нас лежали милиционеры, стрелявшие из трех линеек. Правда, пока особого толку от этого не было. Банда делала яростные попытки прорваться сквозь наш заслон, но очередная попытка привела к тому, что их снова загнали к бочкам, а на мостовой остался один, двухсотый. «Вы им сдаваться-то хоть предлагали?» — спросил я у паренька соседа. Тот кивнул. «Предлагали!» «Только этим терять нечего, хотят героями подохнуть!» Он сплюнул. Ну вот, как минимум первый полезный результат облавы. Удалось прищучить какую-то шайку. Причем не из простых, иначе бы они вряд ли бы стали так огрызаться. Нервы у бандитов были на пределе, как и патроны. Первым не выдержал здоровенный бугай в матросском бушлате. С перекошенным лицом он вынырнул из-за бочек, размахивая здоровенным тесаком. И тут же лег, получив от моего соседа пулю, прямиком промеж глаз». Я уважительно посмотрел на парня, прямо ворошиловский стрелок какой-то. А тот невозмутимо перезарядил наган и снова нацелил его на бандитское убежище. Следующего урку, который имел несчастье неосторожно высунуться, снял уже я. Хлоп, и даже кепка с пробитой башки злодея слетела. Мы снова предложили злодеям сдаться, но получили в ответ только ругань и проклятие. Похоже, эта сволочь и впрямь решила в полном составе отправиться на тот свет. Что ж, кто я такой, чтобы им мешать? Тем более появился шанс ускорить их попадание на раскаленную сковородку. Я заметил у одного из милиционеров ручную гранату. Он уже собрался метать ее в сторону неприятеля. И тут мой взгляд зафиксировал, что милиционер то ли от волнения, то ли по неопытности забыл снять с гранаты предохранитель. И Если он сейчас забросит ее в лапы неприятелю, тем самым преподнесет им такой подарок, о каком они даже не смеют мечтать. «Стой!» Я едва успел перехватить его руку, быстро отобрал бомбу и, щелкнув предохранителем, швырнул снаряд уже по всем правилам воинской науки. Эх, не зря нас пацанов еще в советской школе учили метать пустые учебные, но все-таки гранаты. Чуть погодя, набивал руку уже в армии во время командировок в горячей точке страны. Так что пригодилась наука на все сто. Граната, в здешнем обиходе бомба, упала ровным счетом туда, куда я и планировал ее забросить». А именно, аккурат за эти проклятые бочки, где засели бандюки. Грохнуло так, что у меня на короткое время заложило уши. А когда воздушная пробка рассосалась, до меня донесся чей-то душераздирающий крик. Кому-то основательно прилетело. Пальба со стороны врага прекратилась, походу сражаться с нами больше было некому. Но я все-таки выждал читок для осторожности. Потом вскочил и, согнувшись в три погибели, добежал до бочек, где узрел следующую картину — Внизу, застыв в разных позах, лежала четверка покойников, а единственный уцелевший катался по земле, схватившись за окровавленную голову. Появился сан инструктор, суетливый дядька в возрасте, однако я не подпустил его к раненому, пока не обезоружил злодея. Вдруг гаденыш ломает комедию. От этой братвы всего ждать можно. Перестрелка стала последним эксцессом. Дальше облава пошла без сучка и задоринки. Часа через два мы уже приступили к первым допросам. Я сразу настроился на долгую и изнурительную работу, ведь нам пришлось иметь дело с весьма специфическим контингентом. Большинство проституток были стреляными воробьями и знали, почем фунт изюма. Таких на понт не возьмешь. Конечно, спецкамеры сыграли свою роль, так что дамы кололись охотнее, чем обычно. Но уже на пятом допросе я ощущал себя так, словно выпил полную пачку «азверина». Лишь былой профессионализм, который, как шутят у нас, не пропьешь, помогал держаться хладнокровно и не реагировать на откровенные подначки дам особо легкого поведения. Вопреки распространенным представлениям, красоток среди них было на удивление мало. Коренастые, какие-то угловатые, с плохой кожей, замаскированной толстым слоем пудры. Неважно, одетые, неряшливые, с грубыми, почти матросскими манерами, Многие малограмотные или совсем неграмотные. У половины сифилис, у другой трипер и прочие венерические заболевания. Чуть ли не поголовно сидели на марафете. В общем, «фам фаталь» среди них не наблюдалось. Просто удивительно, как клевали на них клиенты. Я усомнился, что мы действительно закинули невод в нужном месте. Однако Коля Панкратов лучился оптимизмом и заверял, что результат будет. Правда, из осторожности не уточнял, какой. На часах было почти десять вечера. Я давно не ел, в животе одна кишка играла на другой, сомнения росли все сильнее. Мы только что отправили в камеру барышню, строившую из себя генеральскую дочь, а по факту девицу двадцати лет сбежавшую из деревни, от отца пьянчушки. «Зови следующую!» — устало приказал Николай конвойному. Тот кивнул и привел на допрос очередную проститутку, одиннадцатую за сегодня. Девушка была высокой и стройной, ее волосы были заплетены в длинную русую косу. Довольно миловидная личика, умело очерченные брови, помада далеко не вульгарного оттенка, да одежда на ней, хоть и не новая, но подобранная со вкусом. Стоило мне поглядеть на вошедшую, как копперская чуйка подсказала. «Это оно!» «Ну, проходи, садись, красавица!» — предложил Коля. Девушка медленно опустилась на скрипучий табурет. Мы специально выбрали такой, чтобы допрашиваемые чувствовали себя как можно неуютнее. Но визитершу это явно не проняло. Держалась она уверенно, и я бы даже сказал с достоинством. «Что-то мне твое лицо незнакомо», — задумчиво протянул Панкратов. «Новенькая?» «Можно и так сказать», — тихо ответила она. «Зовут как?» «Шварц. Виктория Генриховна». «Так и запишем», — кивнул Коля, занося фио девушки в протокол. Пока он записывал ее данные, девушка сидела, не меняя позы, с удивительно прямой спиной и слегка поднятым подбородком. Если многие ее товарки во время допроса порой не знали, куда деть руки, она, гражданка Шварц, по-прежнему оставалась хладнокровной и невозмутимой. «Год рождения!» — она назвала. «Надо же! А мы, выходит, почти ровесники!» «Давно промышляете этим, с позволения сказать, ремеслом?» — продолжил выпытывать Коля. К чести арестованной строите себя дурочку она не стала. «С год, примерно!» — подумав, произнесла проститутка. «Коля хотел спросить что-то еще, но я его опередил». Пришло мое время включаться в игру, и предстояло нащупать тактику ведения допроса. Девушка совсем не походила на тех товарок, которых мы допрашивали до нее. «Значит так, Виктория Генриховна, вы ведь понимаете, почему оказались у нас?» Скорее утвердительно произнес я. «Догадываюсь». Впервые на лице допрашиваемой показалось слабое подобие улыбки. «Не буду читать вам нотации и интересоваться, как вы докатились до жизни такой», продолжил я, отмечая удивленную реакцию проститутки на слово «нотация». Она явно не ожидала услышать его от меня или кого-то из моих коллег. «Вы, наверное, тоже, как сейчас принято говорить, из бывших?» Внезапно спросила арестованная. Я изобразил на физиономии неопределенное выражение, которое могло обозначать что угодно. Открыто врать девицы, пусть даже и проститутки, было как-то не камельфо. К тому же всегда есть вероятность запалиться. Я не настолько хорошо знал все реалии прошлой жизни и потому мог проколоться на какой-нибудь ерунде». «Вы сказали, тоже?» Вместо ответа заметил я. «Мой папа когда-то работал в Министерстве путей сообщения. Был большим чиновником». Она нервно усмехнулась, вспоминая. «И где он сейчас?» «Умер от испанки в прошлом году», спокойным тоном ответила арестованная. «Очень жаль». «За то время, что его с нами нет, я успела с этим смириться», вздохнула Шварц, а потом внимательно посмотрела на меня. «Но вы ведь не о моем отце хотите поговорить». «Конечно». — подтвердил я. Внезапно меня осенила идея. Я понял, как можно настроить собеседницу на нужный лад. Прямая лобовая тактика в этом случае гарантированно даст сбой. Необходимо расположить гражданку Шварц к себе и настроить на откровенный разговор. «Виктория Генриховна, хотите чаю?» С радушной улыбкой поинтересовался я. «Чаю?» Проститутку мой вопрос застиг врасплох. Она оторопела, захлопала глазами. «Да, горячего чаю, причем с сахаром. С той же улыбкой произнес я и, не дожидаясь ответа, толкнул тоже порядком опешившего Коля в бок. «Николай, организуй нам всем чайку, пожалуйста». «Быстров, ты что, офонарел?» – прошипел напарник. Я склонился над его ухом и прошептал. «Так надо, Коль, не спорь, пожалуйста». «Тебе видней». Сыщик вздохнул и, подхватив пустой чайник, отправился набирать воду. Пока его не было, мы с гражданкой Шварц немного поиграли в гляделки, изучая друг дружку. При этом я старался вести себя так, словно нахожусь под очарованием собеседницы и вообще галантный кавалер, хоть куда. Вряд ли клиенты Виктории Генриховны демонстрировали джентльменское поведение. Уж я-то на такую публику насмотрелся. Коля вернулся и поставил чайник на спиртовке. И пусть он при этом не сказал ни слова, его злой вид говорил лучше всяких слов. «Вы не переживайте», — вдруг произнесла проститутка. «Я не больная. Вчера была у врача». «Слава богу!» — со смешком выдохнул Коля. «А то я уже боялся, что потом придется всю посуду три раза кипятить». Я строго посмотрел на него. «А что? Я ничего, шучу!» — виновато произнес сыщик. «Сейчас вода закипит и почаевничаем». Я нарочно не стал развивать тему, принявшись болтать о пустяках, пока мы не выпили по чашке чая. Коля, не выдержав, сбегал куда-то и притащил горсть слипшихся конфет, похожих на знаменитую дунькину радость из моего детства. Виктория Генриховна демонстрировала такие манеры, словно была не уличной проституткой, а как минимум выпускницей из Института благородных девиц. Мы с напарником всячески потакали ей в этом, превратив допрос чуть ли не в великосветский раут. Наконец, когда, по моим прикидкам, клиент дозрел, я сделал пробный шар. «Виктория Генриховна, нам очень нужна ваша помощь». «Моя помощь?» — чуть не поперхнулась чаем проститутка. «Да, ваша», — подтвердил я. «Дело в том, что на днях пропала одна женщина. Есть предположение, что ее похитили». Я сделал паузу. «По нашим сведениям, кто-то в Москве поставил на широкую ногу похищение молодых и красивых женщин, которых потом силком заставляют работать в каком-то закрытом для случайных людей доме терпимости». «И почему же вы решили, что я могу вам помочь?» Кокетливо улыбаясь, спросила гражданка Шварц. По интонации в голосе я понял, она знает. В первую очередь... «Потому что вы молодая и красивая», — начал с комплимента я. «Кроме того, у вас обширный круг знакомств. Наверняка кто-то мог совершенно случайно обмолвиться при вас не словечком, так хотя бы намеком. Помогите нам, Виктория Генриховна, и мы поможем вам». «И чем же вы мне можете помочь?» — удивилась собеседница. «Начнем с того, что после нашего разговора вы не отправитесь в камеру», — вступил в разговор Коля. Женщина поморщилась. «Там просто ужасно. Этот запах». Ее передернуло. «Не хотите в камеру?» — усмехнулся я. «Конечно!» — горячо откликнулась она. «Ну кто же в здравом уме туда захочет?» «Вот!» — назидательно протянул я. «Но на этом ваши выгоды не заканчиваются. Мой коллега, — я повернулся на Николая, — сможет устроить вас на работу. На нормальную работу, где никто не будет знать, чем вы прежде занимались. Ну, если сами никому не расскажете». «Быстров!» — сделав страшные глаза, зашипел на меня Коля. «На нормальную работу!» С нажимом повторил я. «Сделаем!» — тоскливо согласился сыщик. «Не обманываете?» — недоверчиво произнесла гражданка Шварц. «Честная комсомольская!» — ответил за обоих я. «Однако все будет зависеть от того, что вы можете нам рассказать». «Я могу немного подумать». «Только немного!» — кивнул я и выразительно посмотрел на часы. «У нас очень мало времени». Виктория Шварц откликнулась на удивление быстро. «Среди наших ходили слухи про какой-то таинственный бордель». «Но так, ничего конкретного. Знаете, обычные бабские сплетни». Она усмехнулась. «Но однажды со мной приключилась крайне неприятная история. Было это месяца три назад. Я как раз собиралась на работу. Вышла из дома. Я живу недалеко от Страстного бульвара в коммуналке. Прошла где-то с квартал, как внезапно со мной поравнялся закрытый экипаж». Девушка вздрогнула, вспоминая неприятные события. «Не надо никого бояться». «Здесь вы в безопасности», — заверил я. Экипаж остановился, окна в нем были темные. Кто находился внутри, было невозможно разглядеть. Дверца распахнулась. Выскочили двое мужчин. Я хотела убежать, но не успела. Меня схватили и грубо затолкали внутрь, приставив к шее нож. Произнеся это, Виктория машинально дотронулась рукой до горла. Это было ужасно. Но потом я услышала чей-то смех, который показался мне знакомым. Она снова замолчала. «И...» «Говорите, мы вас внимательно слушаем», — попросил я. Смеялся Паша, по прозвищу «Аристократ», один из моих клиентов. Он хохотал, а я не могла понять, чего тут смешного. А потом Паша сказал тем двоим, что меня поймали. «Придурки! Вы опять все напутали. Это же лярва со Страстного. Я ее знаю». Эти двое жутко разозлились, а я перепугалась до жути. Думаю, все, кончит меня прямо в карете. Выбросят труп в речку, и никаких следов потом не найдут». А Паша и говорит, повезло тебе, Вика, что в постели хорошо, а то чиркнули бы перышком по горлу и все дела. Вали отсюда на все три стороны, пока я добрый. Ну, я ж не дура, мне повторять два раза не нужно. Руки в ноги и бежать. Так-так, задумался я. Но почему вы решили, что этот Паша-аристократ ворует женщин для борделя? Хотя бы потому, что в этот же день пропала моя соседка по квартире, Танечка Паль. «И что-то мне подсказывает, без Паши аристократа здесь не обошлось», — грустно заключила Виктория.